Друг возвращается не скоро, только когда снова пришла и исчезла короткая совсем светлая ночь. Ждала-то Мила, конечно, бабушку. Она не могла представить себе ее лицо, но в целом образ в голове получался ясный, что-то большое, доброе и родное. Мила положила голову на бабушкину подушку и так пролежала долго-долго. Но вот дверь в прихожей кто-то открывает, слышится звяканье ключей. Мила не кидается как всегда навстречу, а наоборот. прячется поглубже под одеяло, потому что знает, что это не бабушка. Точно так же, как раньше, когда бабушка шла домой, Мила узнавала об этом задолго до того, как та подходила к двери. Так, ниоткуда. И было ей радостно. «Мила!» — слышен знакомый голос Шмель. «Где ты прячешься?» «Ах, вот кто это!» Мила выбирается из постели и резво соскакивает с дивана навстречу другу. Она надеется, что он ее покормит. И действительно, Дима сразу направляется к холодильнику. «Вот такие дела у нас с тобой печальные, милая-мила», — говорит он, разрезая ей курочку на кусочки. Инфаркт хватил нашу Лялю. Она поднимает вопросительный взгляд. «Лялю? Ах да, этот глупый друг почему-то так называет бабушку. Значит, все-таки инфаркт схватил ее? И унес? И не отпустит? И что делать? А если взять его и порвать?» — спрашивает Мила. «Рад?» — усмехается друг. «Да уж, конечно, теперь даже ты вправе обо мне так думать». «И главное, еще сказал урод, что бросаю вас на острове. Но, Мила, я пошутил. Неудачно, разумеется, почти как тогда. Но хоть ты меня мерзавцем не считай, ладно? Я вот что думаю. Ты хотя и молчишь, но нас как облуплены знаешь. И о каждом имеешь свое особенное мнение. На вот, кушай, наголодалась, поди». Мила опасливо ест, все время прерываясь и оценивающе посматривая на друга. Какой он необычный. Вот бабушка никогда так длинно с ней не говорила. Он тоже откровенно изучает Милу. «Все-таки страшна ты, конечно, как смертный грех. Прости уж меня, старика, но глаза любого за душу возьмут. Надо же, какая синь, просто сапфиры. А сколько ума в них и чувства. Только за них по гроб жизни влюбиться можно». Так что понимаю я ляльку. Ох, понимаю. Я вот что мило. Я обещал ляле, что здесь с тобой поживу, пока она не вернется. Могу я надеяться, что ты меня во сне не прикончишь? Могу, наверное. Лялька говорит, ты не буйная. Да и мне от моего Юрки наркош отдохнуть не мешает, а там... Вот выпустят ее из больницы. Звала ведь она меня жить здесь с вами, а я ей... А я ей инфаркт. Вот такое я дерьмо, милая, милая. Это слово тоже давно в Миленом словаре. «Я не нанималась за тобой дерьмо выгребать», — кричит бабушка, когда Мила случается покакать мимо туалета. Она озадаченно смотрит на друга. Какое же он дерьмо? Он человек, и она его почти любит. «Что, удивляешься моей велеречивости?» — спрашивает Дима и гладит Милу большой прохладной ладонью по голове, задевая ее мягкие уши. «Привыкай, я артист, люблю монологи. Хотя...» Не так уж и часто за мою карьеру приходилось мне их разучивать. Что будете заказывать? И корочки к водочке не желаете? Приятного отдыха. Вашу даму просят к телефону. Прикажете такси вызвать? Вот тебе, милая Мила, и вся моя нынешняя роль. Так что монологи теперь ты будешь слушать, раз уж великий мой талант родине не пригодился. Мила совсем не против. Ей даже нравится этот гулкий рокот, а нравится сам друг. Она чувствует в нем такое же вечное смятение, какое постоянно ощущает в себе. Среди непонятных явлений, шумов, фраз. Она не такая, как окружающие, и он не такой. В ней тайна, и в нем тоже. И бабушка, которая их одинаково любит и не понимает, тоже одинаково, и которая одинаково им необходима. Приходящая ночь постепенно становится похожа на саму себя. Во всяком случае, она все темней и ощутимей. Друг часто появляется позже нее, но когда кругом день, он почти всегда с Милой, гудит и ракочет, она привыкла. Иногда даже едят из одной тарелки, так даже вкуснее. Спят они тоже вместе, как с бабушкой, только во сне друг иногда начинает громко рычать. И тогда Мила бесшумно перепрыгивает через него, забивается в кресло и испуганно смотрит оттуда, пока рычание не прекращается. Тогда Мила снова прокрадывается в постель и притуляется за спиной друга. Она спит и ждет, даже во сне. Однажды, когда день давно уже пришел, а друга все нет и нет, Мила просыпается от странного чувства. Сначала она никак не может вспомнить, что это такое, но внезапно понимает. «Бабушка, это бабушка, она близко». Милу будто сдувает с постели, она бросается в прихожую, взад-вперед мечется у двери. «Ну, скорее, скорее!» «Неужели она ошибается?» «Нет». Мила может ошибиться в чем угодно, только не в этом. За дверью раздаются голоса, звенят ключи. "Вауфа!" вижет вяжет Мила и с размаху бросается бабушке на грудь. "Вауфа!" «Бабушка? Ты сказала бабушка?» — смеется и плачет та. «Дима, ты что, тут без меня научил ее говорить? Ах, деточка, деточка моя!» Они целуются и обнимаются на пороге, а друг с двумя большими сумками в руках смущенно стоит в сторонке и внимательно на них смотрит. Бабушка, наконец, отстраняет Милу и рассеянно поглядывает на него. «Туда, в комнату поставь, я потом разберу». «Ну, спасибо тебе». Голос чуть срывается, но это заметно только Миле. «За Милу. За все». Она медленно кивает и высоко вздергивает подбородок. «Мне уходить?» — говорит друг. «Да-да, иди, конечно», — смотря в его сторону, отвечает бабушка. Но друг почему-то не уходит сразу, а с виноватым видом топчется на коврике у двери. Миле его вообще-то жалко, но сейчас ей не до него, когда бабушка вернулась. «Так я пошел?» — зачем-то переспрашивает он, как будто и так непонятно. Но бабушка не оборачивается. Их жизнь продолжается как раньше. Нет, наверное, не совсем так, потому что бабушка теперь не такая, как прежде. Она редко шутит с Милой и сама никогда не бывает веселой. Она теперь не стрекочет бойко, сидя у своего компьютера и гоняя маленькие черные штучки по белому, а долго-долго сидит без движения, уставясь в его большое светящееся окно и обхватив голову руками. Когда Мила робко подходит и утыкается носом в бабушкино плечо, она рассеянно кладет ей на спину ладонь и вздыхает. Иногда бабушка стоит за белой занавеской на кухне, тоже подолгу, только обязательно выключив перед этим свет. Мила знает. В узкую щелку она смотрит туда, на маленькое яркое окошко друга. Может быть, он все-таки там, — думает Мила, — но застрял. Такой большой в таком крошечном, и теперь не может выбраться, чтобы прийти к ним. Вот застряла же она недавно за диваном и не смогла выйти. Звала, пока бабушка не пришла на помощь, а то так и стояла бы там, совсем не живая. «Дура старая», — шепчет бабушка, глядя на единственное светлое пятнышко во дворе. Раскатала губу. Уши до богадельни недалеко, а то даже. Она возвращается к компьютеру и какое-то время, сжав зубы, и став такой строго с виду, что Мила боится к ней приблизиться, упрямо и яростно щелкает, щелкает, щелкает. Но вдруг щелканье прекращается, и бабушка с протяжным стоном роняет голову на стол. Мила в ужасе. Бабушкино сердце снова хочет убежать. А бабушка поднимает голову, и Мила поражена. Все ее лицо мокрое. Где она взяла воду? «По делом мне, по делом. Вся моя жизнь никчемная», — громко говорит бабушка. Взгляд ее падает на Милу. «Вот послушай, послушай». Она смотрит на горящее окно компьютера и протяжно произносит. «Глаза Сьюзан зажглись, как две голубые звезды. Вильям приблизился к ней и заключил ее в пламенные объятия Бурная страсть подхватила их на свое крыло. И они начали безумный танец любви. Здорово, да? Она вроде бы смеется, но так, что Миле становится страшно при виде такой неправильной бабушки. Она понимает, что смех — это другое. А тут... тут боль? Или даже что-то больше, чем боль? «Тридцать лет занимаюсь этой чухой», — кричит и хохочет бабушка. «С тех пор, как и закончила. И представь, мне все завидуют. Везет же тебе, так удачно вписалась в рынок». и на работу таскаться не надо. Такую нишу захватила счастливица. А жизнь-то псу под хвост, шелудивому псу. Все любовнички, любовнички. Один раз могла ребенка родить, не стала, сдрейфила. «Эх ты», — врачиха сказала, «ведь у тебя девочка была. Сейчас она уже взрослой стала бы. Уж и внуков бы, наверное, мне родила. Приходила бы, навещала старуху, говорила бы «мама». «Мама». Селится повторить Мила. «Вот-вот!» — зло смеется бабушка. «Дожила до девочки, нечего сказать!» Теперь Мила видит, что вода льется прямо у бабушки из глаз. «Что это? Разве так бывает? Вода на кухне, в кране и в ванной. Откуда она в глазах?» Люди приходят к ним все реже и реже. Часто бывает только одна посторонняя бабушка. Та, что самая маленькая из всех знакомых Миле. Они с бабушкой сидят в комнате за низким столиком, Пьют, к счастью, не кофе, а что-то светлое в высоких прозрачных стаканах на длинных ножках. «Слушай, а тебе после инфаркта не трудно с ней?» Показывает она на Милу. «Ну, за ней ведь уход какой-то там нужен, готовка. А ты вон еле двигаешься, да еще переводы на тебя навалились. И вообще, может, действительно отдать ее пока?» «Что ты?» – пугается бабушка. «Она мне сейчас больше нужна, чем даже я ей. Без нее я бы уже, наверное, подохла тут». Она меня только и держит. И какой такой особый уход? Она у меня чистоплотная, сама за собой ухаживает, а готовка. Да мы с ней почти одну и то же и едим». Мила тем временем подозрительно оглядывает бабушку со всех сторон. «Где они, эти переводы, что на нее навалились?» Так обычно делает только сама Мила во сне. «А ну, отодвинься», — отталкивает ее иногда бабушка. «Ишь, навалилась на меня». Никого на бабушке не видно, и она успокаивается. но вдруг вздрагивает, услышав. «А что этот Дима, твой друг так называемый, взял и бросил тебя в таком состоянии? Так и покинул на острове? Хорош, нечего сказать». «Не хочу о нем говорить». Бабушка вяло отставляет стакан. «Не состыковалась, все, проехали». «Конечно, кому охота с такой уродицей под одной крышей?» Бормочет себе под нос маленькая бабушка, неприятно косясь на милу, когда настоящая бабушка уходит на кухню за сыром. Разве только глаза? Миле тоже дают пахучий кусок вкусного сыра, и она ревниво уходит с ним к окну, сбирается на подоконник и смотрит во двор. Уныло машет ей многорукое синее дерево под синим же небом среди желтых стен. Кто-то выходит из противоположной стены и идет через двор. Мила подскакивает. Это друг. Отчетливо видна его белая, даже на вид шершавая голова. Мила часто замечает его в последнее время. И каждый раз, проходя мимо нее, он с улыбкой кивает ей. Приостанавливается, грустно смотрит в сторону их квартирки и вздыхает, а потом быстро-быстро исчезает с миленых глаз. Иногда он, должно быть, что-то произносит. Мила не слышит, но догадывается, что он зовет ее по имени. «Ру!» — отвечает она всякий раз, утыкаясь носом в стекло. «Ру!» «Клянусь, лялька, она говорит, друг!» — смеется маленькая бабушка. Может, он сейчас у тебя под окном стоит и плачет, Ромео хренов? Перестань, морщится настоящее, не смешно. В этот раз у Димы в руках большая корзина. Точно такая же стоит у бабушки высоко под потолком, в странной норе под названием Андресоли. Она однажды свалилась оттуда и чуть не зашибла Милу, та едва успела отпрыгнуть, а бабушка подняла упавшую штуку и отругала. Надо же, какая мерзкая корзина, едва не угробила мне Милу. Мила не понимает, для чего корзина нужна другу, такая большая и некрасивая. Она и бабушке-то ни на что не нужна. Просто живет зачем-то на антресолях, и бабушка ее не гонит, потому что добрая. Маленькая бабушка прощается, когда друг со своей корзины уже прошел через двор обратно и опять на ходу улыбнулся Миле. В корзине у него что-то лежало, прикрытое синими листочками. Непонятно. А тем временем Милина бабушка ложится спать. Раньше она никогда не спала, пока не появится ночь. А сейчас... Другая, совсем другая стала ее бабушка. Миле спать не хочется. За окном так ярко, тепло, интересно. Хотя чувствуется, что день уже собирается уходить. А что если... Она внимательно смотрит на бабушку. Та дышит сильно и ровно, лицо ее спокойное и белое. Тогда Мила на цыпочках, очень тихо, но решительно идет на кухню. Дело вот в чем. Бабушка забыла закрыть там окно. И решетку тоже не задвинула. Лила зачем-то воду из чайника на свои цветы в узком деревянном ящике. А потом позвонил в комнате телефон. Она оставила все как есть и больше в кухню не вернулась. Значит, можно вылезти во двор и успеть добежать до дерева. Давно уже хотелось посмотреть на него поближе и потрогать, если позволит. А то они только машут друг другу, машут, и никакого толку – и вообще посмотреть, что там есть интересного. Вот, например, голуби. «Гуль-гуль-гуль!» зовет их иногда бабушка и сыплет за окно крошки. Голуби сразу становятся много-много. Они давят друг друга во дворе на полу и булькают, как вода в раковине. А Мила неизвестно от чего начинает волноваться, и во рту становится мокро-мокро. Однажды она уже сбежала из дома, но бабушка не спала и поймала ее. Вот тогда Мила узнала, что такое получить по попе. Такой сердитой она бабушку не видела ни до, ни после. А уж как больно было. Но сейчас бабушка спит, значит, ничего не узнает. А Мила успеет вернуться до того, как она проснется. Мила — храбрая девочка. Бабушка часто ей это говорит. Храбрые девочки не боятся. Но Миле все-таки не очень уютно. Во дворе странно пахнет. Не то приятно, не то противно. Ей так сразу не разобраться. Спрыгнуть вниз не проблема. Окно совсем невысоко над полом. «Надо же, какой жесткий здесь пол! Совсем не такой, как в квартире!» Она опасливо идет прямо к дереву, залезает на скамейку, подходит и осторожно прикасается к нему подушечками пальчиков. Хочет погладить. Но оно холодное и твердое, неприятное на ощупь. «Неживое», — понимает Мила. «Надо же!» А так приветливо махала руками. Слегка разочарованная, она хочет идти дальше. Но тут из желтой стены... в которой обычно исчезает друг, выходит высокий парень с лохматой головой. Мила не раз уже видела его во дворе. Это ублюдок. Когда друг еще ходил к ним с бабушкой, он не раз показывал в окно на парня, быстро идущего через двор, чтобы пропасть все в той же стене. «Опять, кажется, шарнулся ублюдок», говорил друг и отворачивался от окна. Мила ясно видела на его лице такое же выражение, какое было у бабушки, когда она вытаскивала неживую бабочку у Милы изо рта. Мила на всякий случай прячется за дерево, потому что ей и близко не надо рассматривать ублюдка, чтобы понять, он злой и опасный. Он может сделать так, что она станет неживая, как это дерево, или та бабочка, или как она сама делает неживыми комаров. Он садится на скамью и достает откуда-то такую же черную коробочку, как у бабушки, телефон. Держит его у щеки и говорит, «Ну где ты? Далеко еще?» Он уже чистит свои грибы. Ладно, быстрей, давай копытами шевели. Мила поглядывает из-за дерева и дрожит. Ей хочется убежать, быстро залезть в свое окно и смотреть уже оттуда из недосягаемого места. Но страшно показаться ублюдку. Вдруг он успеет схватить ее. А ублюдок тоже дрожит. Дрожит его большая нога, закинутая на другую. Дрожат рука на спинке скамьи, дрожат большие синие губы. Неужели ему холодно? Кругом ведь так тепло. Даже для Милы, которая обычно мерзнет. Но во дворе откуда-то появляется незнакомая женщина, не из бабушек, молодая, такая же, как ублюдок. Озираясь, словно ожидая, что кто-то на нее набросится, она быстро идет к скамье, и ублюдок скакивает ей навстречу. «Принесла?» — отрывисто спрашивает он. Да и сюда». Мила хорошо знает это слово. «А что я тебе принесла, девочка моя? Смотри, какая вкусняшка!» Оно всегда означает что-то очень-очень вкусное в руке у бабушки. Неудивительно, что ублюдок с таким нетерпением кидается к женщине. Миле хочется увидеть, чем она его сейчас угостит. Она почти вся высовывается из-за дерева. Женщина отшатывается и вскрикивает. «Это еще что за каракатится?» Ублюдок нетерпеливо отмахивается. Не обращая внимания, она ничего не сделает. Безобидная и тупая, как пробка. Только выть умеет гнусным голосом. И все. Именно из той квартиры, куда мой лох полгода пробегал. Я уже надеялся, что та баба его к себе заберет. Как бы не так, отшила по полной. Сидит он теперь на кухне, курит и страдает. Юный вертер, блин, смотреть противно. Ну, показывай». Женщина протягивает ублюдку, что-то маленькое и белое. Приглядевшись, мило с удивлением понимает, что это гриб, похожий на те, что приносит иногда бабушка в прозрачных коробках. Готовит на сковородке и ест горячими. Мила один раз попробовала. Это гриб, Мила, но тебе, наверное, не понравится. И точно, не понравился. Вкуса никакого, и запах отвратительный. Чуть не чокнулась, пока полюс умоталась. Думала, не найду уж. Редкость все же большая в наших широтах. Рассказывает женщина. Плюнула бы, домой собралась, не солоно хлебавши, И тут, смотрю, растет себе. Как на картинке в справочнике грибника. Аманита фалаидес. Чего? Удивляется ублюдок. Мили тоже непонятно. «Бледная поганка, как и обещала. Одним грибом целую свадьбу грохать можно, а не то, что одного старпёра». Гордо говорит его знакомая. «На вкус точно не горькая?» Деловито спрашивает ублюдок. «Точно, у неё вообще нет ни вкуса, ни запаха. И когда её съедаешь, поначалу кажется, что у тебя только лёгкое несварение желудка. Поэтому к врачу никто не обращается. А зря». потому что второй и последний раунд начинается через несколько дней, когда спасти человека уже нельзя. Почки, печень, все разом накрывается. Белая смерть в чистом виде, покруче Герыча. А если он сам собирал и сам готовил, какое тут убийство? Любой ошибиться может. Никто не застрахован. Кушайте, дедушка Дима, лучший наш друг. И хватит, наконец, вонять на нашей площади. Мила вздрагивает. Дима, друг. Так ему, выходит, принесли гриб, чтобы угостить? Эта женщина так любит его, что носит вкусняшки? Мила бесшумно крадется вдоль скамейки, чтобы получше рассмотреть гриб. Вдруг действительно вкусный, и ей перепадет от него кусочек, хоть самый маленький. И тут она словно натыкается на стену. Она не видит ничего нового, ее будто прошивать насквозь противная тягучая дрожь. Тьма, вот что это. Бесформенная, безжалостная. Она невидимо зависла над этими двумя, что шепчутся на скамейке, не чувствуя ее. Точно такая же, как висела тогда над бабушкой, когда сердце ее почти выскочило. А выходит она из маленького белого гриба, с которым они что-то делают. Тьма растет, растет, накрывает их. Вот-вот дотянется до нее, милы. Проглотит всех, и ее, и ублюдка с его женщиной, и друга, и бабушку. Но они совсем ничего не замечают. «Я не хотел до такого доводить, вот этой дозой клянусь», шепчет ублюдок быстро, показывая женщине что-то маленькое и блестящее. «Тогда точно верю», — легонько усмехается та, внимательно на него глядя. «Ну сколько ж можно?» — гречится ублюдок. «Поселился в чужой квартире и живет, и в ус не дует. А ведь он мне посторонний. Бабка когда-то вышла за него из дуру прописала. Свою квартиру он, бедители первой жене, оставил из благородства». А я здесь с младенчества прописан, между прочим. Потом бабка возьми да помри в одну минуту, а он нет, чтобы убраться. Если б благородный был, так бы и сделал. Впаривать мне, куда, мол, я пойду, в подвал? А мне-то какое дело? За тридцатник перевалило, а все у родаков тусоваться должен. Вот так и мечусь между двух квартир, как придурочный. Не тебе шернуться нормально, не кернуть, ни шоблы посидеть по-человечески, не с бабой поселиться. «Надоело, надоело, надоело!» взвизгивает он тонким, противным голосом, а по лесу у него бежит вода, как недавно у бабушки. Женщина хватает ублюдка за локти, мгновенно сует ему что-то в рот. «На, проглоти, иначе руки трястись будут. И давай, отправляйся уже, чушка грибами с луком из окна тянет. Значит, тушит их вовсю. Только тихо смотри, не буянь там хоть сегодня. На кухню к нему спокойно зайди, вроде воды попить». Он тебя терпеть не может и сразу уберется. А ты очень быстро поднимаешь крышку бросаешь в сковородку кусочки поганки. И главное, не забудь, понял? Руки сразу вымой средством для посуды, чтоб скрипели, ясно? Не то оближешь их, сдохнешь, и никакого тебе больше ширялого. И Кира тоже. Да тумкал, горе моё. Повтори. Что я, конченый? Простых вещей не сику. Истерично возмущается ублюдок. Лапу убери от меня, невеста. «Да, невеста!» — с нажимом говорит она. «Обещала расписаться, значит, распишешься. Долг платежом красен. Откуда ты знаешь, может, я тоже хочу в замужних дамах походить, как твоя бабка на старости лет? Шучу, лети и давай, сокол». Они расходятся в разные стороны. Женщина бросается в какую-то щель между высокими стенами, и нет ее. Ублюдок исчезает там же, где раньше пропал и друг. Тьма еще немножко висит над скамейкой, словно раздумывает, а потом незаметно тянется во след. Мила одна во дворе, и сердце ее, кажется, сейчас выскочит и убежит, как собиралась и не сделала бабушкина. Бабушка. Вдруг она уже проснулась и увидела, что Милы нет. Тогда уж по попе не сбежать, проверено. Мила оборачивается на свое настежь распахнутое окно. Странно, окно теперь кажется сильно меньше. Как она пролезет в него, когда будет возвращаться? А окно друга, наоборот, выросло. Может заглянуть туда? Оно тоже открыто, а решетки и вовсе нет. Мила вертит головой туда-сюда, не зная, на что подвигнуться. Вдруг она опять замирает и вся холодеет. Снова эта тьма. Ее, как обычно, не видно, но Мила знает, она там, за окном друга. И стала еще плотнее и гуще, чем когда висела во дворе. Тьма пришла за другом, отчетливо понимает Мила в какой-то момент. Пришла и заберет вместо бабушки, ведь ее-то забрать не удалось. Тьме помешать нельзя, она такая. Она обхватит друга черными лапами и вытащит из него что-то важное, без чего он станет неживой, как комары, как дерево, как бабочка, как вон тот голубь, что валяется под ближней стеной. И друг больше не станет ходить через двор со своей большой белой головой и улыбаться Миле. Мила такая маленькая, глупая и некрасивая. Что она может против тьмы? Надо бежать домой прижаться к бабушке, и все снова станет хорошо. но Мила решительно поворачивается к окну друга. Вот оно какое оказывается громадное. Теперь понятно, как друг туда помещается, и забраться легче легкого. Только Мила хочет подпрыгнуть, чтобы уцепиться за подоконник, как рядом что-то грохочет, и она в ужасе прижимается к стене. Это опять ублюдок. Ах, вот откуда он взялся. В стене, оказывается, тоже есть дверь. Но напрасно Мила так пугается. Ублюдок даже не смотрит в ее сторону. Обдав ее химическим смрадом, он наискось мчится через двор и пропадает. Отлично, путь открыт. Прыжок, зацепиться, подтянуться. Еще легче, чем казалось. И вот Мила уже на подоконнике осторожно заглядывает внутрь. С первого взгляда ей ясно – это кухня. Почти такая же, как у бабушки. Этот большой белый ящик – холодильник, а вот экран с водой. Мила осторожно ступает на стол и чуть не падает с него. Тьма прямо здесь, рядом. Ее не видно, но она живая. Она тоже сейчас смотрит на Милу и решает, схватить ее или нет. На миг девочку парализуют от ужаса, но сейчас же она вспоминает. Тьма пришла не за ней. Пока не за ней. Злое темное облако висит над большой серой коробкой, что стоит на полу и называется плита. На плите, как и на такой же бабушкиной, горит маленький синий огонь. а на нем тихо булькают в глубокой сковороде грибы. Это и проверять не нужно. Невкусный запах, хорошо знакомый Миле, заполняет всю кухню. Тьма торжествует. Она как-то связана с этим запахом, чувствует Мила. Надо ее убить, как убила бабочку. И могла бы убить голубя. Правда, тьма гораздо больше, ну и пусть. Мила больше не думает. Она с размаху бросается на сковороду. Та с грохотом летит на пол, Мила на нее. Она поскальзывается в склизких кипящих грибах, падает боком в эту зловонную дымящую кашу. И тут оскорбленная тьма нападает сверху. Бежать некуда, дверь закрыта. Мила катается по полу, воет и визжит от нестерпимой боли, о которой даже не знала, что такая бывает. Красная, невероятная. Случайно опирается о перевернутую сковороду, и этого уже нельзя вынести. Она слабо хрипит последний раз, успевает услышать голос друга. «Мила ты, Господи!» и тьма накрывает ее разом. У бабушки в комнате светло от длинной рогатой люстры, висящей над круглым столом. У Милы еще саднет все тело, больно пошевелиться, но эту боль уже вполне можно терпеть. Бока, грудь, плечи, ладошки все туго обмотано какими-то узкими белыми тряпочками, из-под которых струится странный дурманящий запах, и все время хочется содрать их и отбросить в сторону. Но охота сразу пропадает, как только Мила натыкается на строгий бабушкин взгляд. Впрочем, строгий он только, когда хочется сорвать тряпки. А так бабушка только и делает, что улыбается, хвалит милую, говорит ей ласковые слова. Милая умница ты моя, героиня, красавица наша синеглазая. Подхватывает друг. Сколько в тебе грации, хм, просто нужно суметь увидеть. Он сидит за столом, и бабушка наливает ему в чашку отвратительный кофе. Ну и пусть, мила все равно любит их обоих. Она вытягивает шею, осторожно кладет голову на стол. Прислушивается и всматривается, иногда щурясь от удовольствия просто видеть и слышать их голоса. «Ну, продолжай, продолжай», — теребит бабушку друг. «Все-таки дал, значит, показания. И что, вот прямо так и признался сам?» «А куда бы он делся?» Поводит плечом бабушка, садится рядом с другом и берет себе другую чашку. «Сутки без дозы, тут и этот, да просто пристрастием не нужен». И как только ты догадалась отправить на анализы те грибы с полу. Я бы просто выбросил их, и дело с концом. Восхищенно смотрит на нее друг. «Ага, и эти сволочи отравили бы тебя в другой раз», – мрачнит бабушка. «Видишь ли, я знаю, что Мила моя не хулиганка. Она не могла просто так взять и нашкодить. Не тот характер. Пусть она не говорит, но мне иногда кажется, что разбирается в этой жизни лучше, чем я». И раз она ни за что не хотела, чтобы ты ел те грибы, ты же сам говорил, она вопил от боли, каталась в них, но не убежала, когда ты открыл дверь. Значит, она знала, что там опасность, и хотела показать тебе это. А может, видела, как твой Юрка сунул что-то плохое в сковороду. Не допросишь же ее в полиции, а жаль права. Ну а потом, когда я позвонила Катьке, я так и не понял, Катька это которая, Дылда такая, от которой духами французскими разит. Спрашивает друг. Нет, Дима, морщится бабушка, которая дыл дота да физик ядерщик. Мы все тут с одного двора и школу вместе окончили. А Катя наоборот самая маленькая. Ну помнишь мы еще ее весной в Маринке встретили. Это та вот дюймовочка в шляпке, вся в колечках каких-то бусиках. Полковник полиции? Весь подается вперед, Дима. Ты чего, шутишь, да? Не выпрямляется бабушка. Больше четверти века оперативной работы. Только последние годы на руководящую должность перевели. Тоскуют. Раскрытым убийством счет потеряла, а тут и раскрывать нечего. Экспертиза сразу показала. Яд бленной поганки. В том лесопарке, где ты шампиньоны свои собираешь, она отродясь не водилась. Значит, подложили. И шансов у тебя не было. Так что, если бы не мило... Бабушка и Дима дружно поворачивают головы в ее сторону. Я опять забыл. Виновато, говорит друг. Как эта порода называется? Сфинкс Петерболд. Если по-русски, петербургский лысый сфинкс. Улыбается бабушка и нежно смотрит на Милу. Та благодарно шевелит кончиком своего длинного голого хвоста и устраивает огромные уши локаторы так, чтобы лучше слышать любимый голос. На лицо ужасные, добрые внутри. Разновидность сиамских. А ведь это еще и самые умные кошки в мире. Друг берет руку бабушки и подносит к своим губам, а бабушка склоняется над его колючей белой головой и отважно ее целует. Конец книги. Текст читала Гиппи.